Закрытая дверь. Я села в машину, припаркованную недалеко от терминала. Альберто слушал радио, мотал головой под танцевальный испанский рэп. «Регеттон», — объяснил он, будто я вернулась ради занятия по музыкальным жанрам. «Он существовал всегда, но люди увлеклись им как никогда прежде. В нём есть чувственная энергия, верно?» «Просто держите свою чувственную энергию при себе», заявила я, поджав губы. Альберто взглянул на часы и пожал плечами. «Что?» — спросила я. «Просто любопытно», — отметил он, мое решение покинуть аэропорт. «Я думал, вы выйдете на 20 минут раньше». «Я ведь и впрямь собиралась улететь, знаете ли». «Тогда чего вернулись?» Но затем он уловил это в моих мыслях. И я ему помогла. Я увидела знакомую из больницы, врача, онколога. Он взглянул на меня так, словно я его ударила. Дёрнулся, выключил музыку. Мы всё стояли на парковке, хотя нас объезжали другие машины в поисках места. «Извините», — сказала я. Я не собиралась подглядывать. Он закусил губу, встревоженно, удручённо. «Просто у меня очень сильные экстрасенсорные способности», продолжала я. «А я до сих пор не могу проникнуть к вам в голову. Вы как закрытая дверь. Ничего не вижу. Я могу понять омара, ящерицу или лошадь в большей степени, чем вас. Почему вы меня не впускаете? Я хочу помочь. Если с вами что-то не так, я хочу быть рядом, как... как... друг. И я знаю о большей опасности». «Другим тоже нужна защита, так что я остаюсь. Но я не смогу помочь, если не буду знать, кому доверять. А мне нужно доверять вам». Он сидел тихо какое-то время. Похоже, решался. Нам просигналила машина. Альберто высунулся из окна и обругал водителя. «Ладно», — сказал он, остыв. «Прежде чем мы поедем к Марте...» «Мне нужно вам кое-что рассказать. По дороге есть небольшое кафе, тихое местечко, и у них великолепный апельсиновый сок. Свежевыжатый».